— По-моему, я думала, что мне снится, будь то я бодрствую. — Обычное дело, — сказала Эл, — такие сны постоянно снятся людям с паранормальными способностями. Она подумала. — Мне приснились те грузовики у дома. И одеяло в кузове одного из них. И под одеялом что? Во сне я зашла в дом, легла досыпать, и мне приснился сон во сне. Мне приснился зверь, напряженный, дрожащий всем телом. Он трясся от жадности, пожирая человеческое мясо из миски. Интересно, уж не становишься ли ты медиумом, колет? Она не стала говорить это вслух. Когда я сказала... «Один кусок хлеба», — заметила Колет, — «я имела в виду кусок нормального размера, а не ломоть в два дюйма толщиной, а...» «Ну так предупредила бы?» «Своей головой думать надо». Колет прыгнула через кухню и бросилась на Эл. «Я покажу тебе, сколько можно отрезать. Дай мне хлебный нож». Эл отпустила нож. Неохотно. Они с ножом были друзьями. Тот день они посвятили саду. Новые подрядчики принесли схемы и рассчитали стоимость дизайна. Они собирались построить нечто среднее между небольшим фонтаном и прудом. К тому времени, как Колет сбила цену на пару сотен фунтов, она и думать забыла о беспокойной ночи, и настроение ее, как и сам день, было солнечным. Когда мужчины ушли, Мишель поманила ее к изгороди. Рада, что вы наконец-то решили заняться садом. А то он как бельмо на глазу был такой голый. Кстати, не знаю, стоит ли говорить. Эван сегодня утром видел мужчину у вас в саду. Эван решил, он пытался залезть в сарай. Вот как? Кто-то знакомый? Эван никогда его раньше не видел. Он позвонил вам в дверь. Кто? Мужчина? Нет, Эван. Но вы, должно быть, обе прохлаждались в сонном царстве. Эван сказал Они меня не слышат. Везет некоторым, сказал он. Преимущество, согласилась, Колет, бездетной жизни. Эван сказал, у них боковые ворота не запираются, а ведь они две одинокие женщины. Я куплю замок, бросила Колет. И, учитывая, что черт вы ворота пяти футов высотой, и любой человек, если только он не карлик, может перепрыгнуть через них, пущу поверху колючую проволоку. Как по-твоему, хорошая мысль? Да ну, некрасиво будет, сказала Мишель. Нет, лучше приходите на следующую встречу с местной полицией и попросите у них совета. Сейчас постоянно залезают в сараи. Констебль Деллингбоул говорил с нами об этом. — Как жаль, что я это пропустила, — посетовала Колет. В любом случае, сарай пустой. Все барахло по-прежнему лежит в гараже и ждет, пока я его перетащу. — Кстати, нашел Эван белых червей? — Что? — переспросила Мишель. — Белых червей? Фу! — У вас в саду живут белые черви? — Нет, они живут в Рейдинге, — объяснила Колет. По последним сведениям. Один тип копался в саду и увидел их на лопате — огромные извивающиеся комки червей. Констебль, как его там, не упоминал об этом? Мишель покачал головой. Казалось, ее сейчас вырвет. Очень странно. Это было во всех газетах. Бедняге пришлось заколотить дом. Теперь он требует провести расследование. С червями беда в том, что они ползают под землей, ищут еду, а поскольку они радиоактивны то не стоят на одном месте, а носятся, мать их, как угорелые. Прости за выражение. Полиция обязательно должна была вас предупредить. — О, Боже! — сказала Мишель. — Эван тоже об этом не говорил. — Наверное, он хотел меня... — Не пугать? Что же делать? Позвонить в совет? — Вызови службу борьбы с вредителями, вот что я тебе скажу. Они придут с мелкими-мелкими сетями и огородят ваш сад. А у вас сети есть? О, да. Вот украсим сад и одновременно поставим сети, чтобы не перекапывать все тут по два раза. А платить за них надо? Увы, да. Но дело того стоит, верно? Она вернулась домой и похвасталась. «Эл, я сказала Мишель, что гигантские ядовитые червяки придут и съедят ее малявок». Эл оторвалась от расклада, второй нахмурилась. «Зачем ты это сказала?» «Хотела посмотреть, как она в штаны наложит». Тут она вспомнила. «Кстати, тот сон, что мне снился, — это не сон. Эван тоже видел утром какого-то парня у нашего сарая». Элисон положила карты. «Надо заново обдумать ситуацию», — поняла она, — Обдумаю, решила она, когда Колет уйдет. На кухне, за пределами слышимости, Колет, звенела посуда, оставшаяся после завтрака. Маленькая призрачная женщина двигала тарелки по столу, хотела помочь, хотела прибраться, но не знала, как. Простите, простите, повторяла она, вы не видели Морин Харрисон? Хватит себя обманывать, подумала Эл. Колет не нужен духовный проводник. Я должна найти время, взять Морин Харрисон и запулить ее на следующий уровень, подальше от колет, Потом схватить ее бедную маленькую подружку и метнуть вслед. По большому счету я окажу им услугу, но она представила, как хрупкая старая плоть съеживается в мешковатых рукавах их кофт, воображаемых кофт, когда она берет их за руки крепкой хваткой медиума представила, как старушки рыдают и рвутся, как слабые косточки, ломаются в ее пальцах. Элла обнаружила, что, когда надо отослать духа, насилие применяют крайне редко. Можешь сколько угодно называть его решительностью и думать, что действуешь им же во благо, но им-то самим все равно так не кажется. Она знает медиумов, которые в крайних случаях вызывают священников. Но это все равно, что натравливать судебных приставов. Постыдно. Это как пичкать слабительным людей, которые не могут добежать до стульчика. Зазвонил телефон. Эл взяла трубку и громко сказала «Привет». «Ну, как дела? У Наташи таким прекрасным утром. А у царей?» «Хорошо, хорошо». Она доверительно понизила голос. «Привет, Мэнди, милая. Как поживаешь?» Она ухмыльнулась. «Ну, кому нужен? А он?» «Колет?» «Вот кому». Она поймала на себе сердитый взгляд Колет, словно та подозревала ее в чем-то. Когда Колет вышла из комнаты, она сказала Мэнди, «Знаешь что?» «Я решила, что Колет видела духа». «А она видела?» «Да вроде нет. Больше похоже на взломщика». «О, Боже! Что-то украли?» «Нет, он так и не залез в дом. Просто побродил снаружи». «А почему она решила, что это дух?» Дело было этой ночью. Она думала, что спит. Это я решила, что он дух. Когда она сказала, что видел на улице мужчину в лунном свете, я решила, что ко мне явился новый проводник. Моррис не объявлялся? Нет, слава богу. За это надо выпить.